Кто это она? О ком вы говорите? О вашей приятельнице Тамаре Бен-Давид. Изумлённая Ольга даже вскочила с места. Как? Тамара Бен-Давид? Да что вы за вздор говорите? Отнюдь не вздор. Из какой же стати я стал бы вдруг злоупотреблять именем честной девушки? Подумайте. Так это она приходила к вам? Тамара? Да, Тамара. Она задумала креститься в православную веру и обратилась ко мне с просьбой помочь ей устроить всё это дело. Ну, нетерпеливо перебило Ольга с крайней изумлённым жадным любопытством. Я дал слово, продолжал граф. Быть может, это была неосторожность, но делать нечего. Пришлось, разумеется, исполнить. Было условлено, что в эту ночь я отвезу её в монастырь к Серафиме. Но, «Ну? но ну и вы чуть было не помешали всему этому. Ведь я же не рассчитывал найти вас у себя чуть не в 3 часа ночи. Ну и подумайте, как было бы красиво, если бы вдруг она застала здесь вас среди ночи в хорошем свете нечего сказать. Оба мы предстали бы пред ней. Вы должны были точь-же предупредить меня, заметила Ольга. Да когда же подумайте, и до того ли мне было, когда вы сразу огарошили меня таким сюрпризом, да и наконец повторяю, я не имел тогда права выдавать чужую тайну. И не показалось ли бы вам всё это слишком невероятным, если даже и теперь-то вы едва верите. Хорошо. Но где же вы до сих пор пропадали? И к чему было запирать меня на замок таким предательским образом? Все еще раздраженно и подозрительно спросила девушка. «К тому, что не запри я вас, вы с вашей взбалмошной натурой и с этой ревностью бесшабашной, наверное, выбежали вслед за нами и наделали бы только величайших скандалов и ей, и мне, и себе. Что же мне оставалось, коли вы добром не уходите? Я рассчитывал вернуться скорее, но вместо того в монастыре, Да у архиерея задержали. Теперь, слава богу, она уже принята. Это открытие относительно Тамары, когда, наконец, Ольга вполне поверила словам Коржоля, так поразило ее, что несколько времени она не могла сказать ни слова и только во все глаза глядела на графа. «Ну и скажите же, милая Ольга», заговорил он после некоторого молчания. Убеждаетесь ли вы хоть теперь-то, что всё это дело гораздо проще и честнее, чем вам вообразилось? Боже мой, схватилась она за голову. Каких же я глупостей наделала? Да, и при огромных, к сожалению, несколько менторским тоном заметил граф. Но вините свою собственную взбалмошность. Мне же более всего прискорбно, что теперь я убедился, насколько мало вы в меня верите. Печальное убеждение, Ольга, для будущей супружеской жизни, прибавил он со вздохом. Да, но вот что однако, заговорила она в раздумье, как бы соображая нечто. Всё это хорошо, но с какой стати Тамара с этим делом обратилась к вам? Почему к вам именно? А уж это вы ее спросите, с легкой усмешкой пожал коржоль плечами. Это уж ее дело. Но, полагаю, потому вероятно, что я более других внушал ей доверие. Да, но что же вы за миссионер такой? Откуда вдруг это коэрвение к религии в вас-то, в вас? Подумайте, ведь это курам насмех. Что ж вас так удивляет? невольно усмехнулся Каржоль. Внутренне ему и самому в самом деле сделалось очень смешно. От чего бы и не помочь человеку, коли уж у него такое искреннее нервенье, как вы сказали. Да тут и всякий на моём месте помог бы просто из гуманности. И наконец, как русский человек, коли хотите, В этом крае оно даже и политически, кстати. Ведь я же русский, как вы полагаете? Но это в сторону, небрежно махнул он рукой. Меня заботит совсем другое, гораздо более важное для нас с вами.